Глава 19. В душе Пьера теперь не происходило ничего подобного тому, что происходило в ней в подобных же обстоятельствах во время его сватовства с Элен. Он не повторял, как тогда с болезненным стыдом слов, сказанных им, не говорил себе: Ах, зачем я не сказал этого, и зачем, зачем я сказал тогда живу зем. Я вас люблю. Теперь. Напротив, каждое слово ее свое он повторял в своем воображении со всеми подробностями лица, улыбки, и ничего не хотел ни убавить, ни прибавить, хотел только повторять. Сомнений в том, хорошо ли или дурно то, что он предпринял, теперь не было и тени. Одно только страшное сомнение иногда приходило ему в голову. Не во сне ли все это? Не ошиблась ли, княжна Марья, не слишком ли я горд и самонадеян? Я верю, а вдруг что и должно случиться? Княжна Марья скажет ей, и она улыбнется и ответит, как странно, он верно ошибся, разве он не знает, что он человек, просто человек, а я, я совсем другое, высшее? Только это сомнение часто приходило Пьеру. Планов он тоже не делал теперь никаких. Ему казалось так невероятно предстоящее счастье, что стоило этому совершиться, и уж дальше ничего не могло быть. Все кончалось. Радостное неожиданное сумасшествие, к которому Пьер считал себя неспособным, овладело им. Весь смысл жизни, не для него одного, но для всего мира, казался ему заключающимся только в его любви и в возможности ее любви к нему. Иногда все люди казались ему занятыми только одним – его будущим счастьем. Ему казалось иногда, что все они радуются так же, как и он сам, и только стараются скрыть эту радость, притворяясь занятыми другими интересами. В каждом слове и движении он видел намеки на свое счастье. Он часто удивлял людей, встречавшихся с ним своими значительными, выражавшими тайные согласия, счастливыми взглядами и улыбками. Но когда он понимал, что люди могли не знать про его счастье, он от всей души жалел их и испытывал желание как-нибудь объяснить им, что все то, чем они заняты, есть совершенный вздор и пустяки. не стоящие внимания. Когда ему предлагали служить, или когда обсуждали какие-нибудь общие государственные дела и войну, предполагая, что от такого или такого исхода такого-то события зависит счастье всех людей, он слушал с кроткой соболезнующую улыбкой и удивлял говоривших с ним людей своими странными замечаниями. Но как те люди, которые казались Пьеру понимающими настоящий смысл жизни, то есть его чувства, так и те несчастные, которые, очевидно, не понимали этого, все люди в этот период времени представлялись ему в таком ярком свете, сиявшего в нем чувства, что без малейшего усилия он, сразу встречаясь с каким бы то ни было человеком, видел в нем все, что было хорошего и достойного любви. Рассматривая дела и бумаги своей покойной жены, он к ее памяти не испытывал никакого чувства, кроме жалости в том, что она не знала того счастья, которое он знал теперь. Князь Василий, особенно гордый теперь получением нового места и звезды, представлялся ему трогательным, добрым и жалким стариком. Пьер часто потом вспоминал это время счастливого безумия. Все суждения, которые он составил себе о людях и обстоятельствах за этот период времени, остались для него навсегда верными. Он не только не отрекался впоследствии от этих взглядов на людей и вещи, но напротив, в внутренних сомнениях и противоречиях прибегал к тому взгляду, который он имел в это время безумия, и взгляд этот всегда оказывался верен. Может быть, Думал он, я и казался тогда странен и смешон, но я тогда не был так безумен, как казалось. Напротив, я был тогда умнее и проницательнее, чем когда-либо, и понимал все, что стоит понимать в жизни, потому что я был счастлив. Безумие Пьера состояло в том, что он не дожидался, как прежде, личных причин, которые он называл достоинствами людей, Для того, чтобы любить их, а любовь переполняла его сердце, и он, беспричинно любя людей, находил несомненные причины, за которые стоило любить их.